Глава 9. Бенефис Шарикова, обещанный доктором Барменталем, не состоялся, однако, на следующее утро по той причине, что полиграф-полиграф исчез из дома. Барменталь пришёл в яростном отчаянии, обругал себя с улом за то, что не спрятал ключ от парадной двери, кричал, что это непростительно, и кончил пожеланием, чтобы Шариков попал под автобус. Филипп Филипп сидел в кабинете, запустив пальцы в волосы и говорил: "Воображаю, что будет твориться на улице, воображаю. От Севильи до Гранады, боже мой. Он в домкомме ещё, может быть, бесновался, борменитал и куда-то бегал. В домкоме он поругался с председателем Швондером до того, что тот сел писать заявление в народный суд Хомовнического района, крича при этом, что он не сторож питомца профессора Преображенского, тем более что этот питомец полиграф, недалее как вчера оказался прохвостом, взяв в домкоме якобы на покупку учебников в кооперативе 7 рублей. Фёдор, заработавший на этом деле 3 рубля, обыскал весь дом сверху донизу. Нигде никаких следов Шарикова не было. Выяснилось только одно, что Полиграф отбыл на рассвете в кепке, шарфе и пальто, захватив с собой бутылку рябинового из буфета, перчатки доктора Берменталя и все свои документы. Дарья Петровна и Зина, не скрывая, выразили бурную радость и надежду, что Шариков больше не вернётся.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 И только что было произнесено слово милиция, как благоговейную тишину Обухова переулка прорезал лай грузовика и окна в доме Дроглури. Затем прозвучал уверенный звонок, и полиграф Полиграфович оказался в передней. И профессоры, доктор вышли его встречать. Полиграф вошёл с необычайным достоинством. в полном молчании снял кепку, пальто повесил на рога и оказался в новом виге. На нём была кожаная куртка с чужого плеча, кожаные же потёртые штаны и английские высокие сапожки со шнуровкой до колен. Неимоверный запах котов тотчас расплылся по всей передней Преображенский и Барменталь точно по команде скрестили руки на груди, встали у притолоки и ожидали первых сообщений от полиграфа-полиграфовича. Тот пригладил жёсткие волосы, кашлянул, посмотрелся так, что видно было что смущение полиграфа, желает скрыть при помощи развязности.